Усов Валентин Владимирович, механик 109-го гвардейского штурмового авиаполка. Я сам потерял самолет в начале Висло-Одерской операции в январе 1945 года. Саладилов утром удачно слетал, и дело шло к вечеру, уже все расслабились, решив, что полетов не будет. И вдруг срочно второй вылет. Повел группу командир полка, ведущим у него был штурман полка Саладилов, а за ним шли два командира эскадрильи, замкомандира полка и командир звена из первой эскадрильи.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 Пехотинцы наши подбежали и помогли выбраться, а у них, понимаешь, оказывается легенда ходит, что эрсы с сульфедином снаряжены. Сульфедин применялся в годы войны для лечения венерических заболеваний. И они давай под самолет лезть. Я стал стрелять отгонять их, но куда там? Вскоре Солодилово присвоили звание майора и дали герою Советского Союза, назначив на должность командира полка. Он получил другую машину, и я вместе с ним. Вообще у него был штатный стрелок, но я просил селететь, и иногда он брал меня.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 Мы ему канистру вина, а он нам полканистры спирту. Тут Васька спирт с вином смешал, чтобы ребятам привезти. Пошлиались по городу, а у немцев много разной красивой посуды. Сил нету держаться, чтобы из этой посуды да не выпить. Так ей прикладывался к разным рюмкам. На прикладывался до того, что на велосипеде уже ехать не мог. А Васька с Сервец говорит: "Я поеду". Нельзя. Вместе уезжали, вместе должны вернуться. Но он все равно уехал. Я проехал немного. Тут наши на подводе едут.